Глава 74. Здесь, кажется, и воздух золотым. Роберту Уленгдену доводилось бывать во многих величественных соборах, но атмосфера Чиеса-Дора, золотой церкви, так называли собор сан марка всегда казалась ему неповторимой. Столетиями бытовало мнение, что просто подышав этим воздухом, человек становится богаче. В эти слова вкладывали не только метафорический, но и прямой смысл. Поскольку на внутреннее убранство собора пошло несколько миллионов старинных золотых пластинок, считалось, что многие плавающие в здешнем воздухе пылинки на самом деле частички золота. Это пронизывающая воздух золотая пыль в сочетании с ярким солнечным светом, струящимся сквозь большое западное окно, придавало атмосфере особую наполненность, помогавшую добрым христианам обретать духовное богатство И если они глубоко дышали богатство мирское легкие, позолоченные изнутри в этот час свет низкого солнца проходя в западное окно создавал над Лэнгдоном подобие широкого сияющего веера или шелкового полога Пораженный ленднн невольно ахнул И рядом с ним Сиена и Феррис, он почувствовал, отреагировали реагировали также. "Куда теперь?" шепотом спросила Сиена. Лендэн показал на лестницу, ведущую вверх. В музейной части собора на втором этаже имеется обширная экспозиция, посвященная коням Сан-Марко. И Лендэн рассчитывал, что она поможет быстро установить личность таинственного дожа, обезглавившего этих коней. Поднимаясь по лестнице со своими спутниками, он увидел, что Феррису вновь трудно дышать. И Сиена поймала наконец взгляд Ленгдона, что пыталась сделать уже несколько минут. Придав лицу предостерегающее выражение, она скрытно кивнула в сторону Ферриса и пошевелила губами, беззвучно произнося что-то, чего Ленгдон не разобрал. Но прежде чем он успел её переспросить, Фэррис повернулся к ней, опоздав на долю секунды. Сиенна уже отвела взгляд от Ленгдона и смотрела прямо на Ферриса. Всё нормально, доктор, спросила она, как ни в чем не бывало. Феррис кивнул и стал подниматься быстрее. Актриса она талантливая, подумал Ленгдон. Но что она хотела мне сообщить? Когда они взобрались на второй уровень, вся базилика была под ними как на ладони. Собор, имеющий форму греческого креста, в плане гораздо ближе к квадрату, чем вытянутый собор Святого Петра и Нотр-Дам. Расстояние от нартекса до алтаря здесь меньше. Это придает собору Сан-Марко вид грубоватой прочной основательности и создает ощущение большей доступности. Но доступности не абсолютной. Алтарь собора находится за алтарной преградой с колоннами, увенчанный внушительным распятием алтарь Сенён изящным киворием и располагает одним из ценнейших в мире алтарных образов знаменитой Палодоро это обширная золотая ткань из позолоченного серебра ткань лишь в том смысле что произведение соткано из работ мастеров прежних времен, главным образом из византийских эмалий и заключено в единую готическую раму украшенный примерно тысячи 1300 жемчужин, четырьмя сотнями гранатов, тремя сотнями сапфиров, изумрудами, аметистами и рубинами, Паладора, считается наряду с конями Сан-Марко одним из чудес Венеции. С архитектурной точки зрения базилика любая церковь, построенная в Европе или вообще на западе в восточном византийском стиле, возведённый по образцу египетianовой базилики святых апостолов в Константинополе. Венецианский собор по стилю до того восточен, что путеводители нередко называют посещение этого храма реальной альтернативой посещению турецких мечетей, многие из которых византийские соборы, превращенные в мусульманские дома молитвы. Хотя Ленгдону никогда не пришло бы в голову считать собор Сан-Марко заменой впечатляющим мечетям Турции, Он готов был признать, что даже самый большой любитель византийского искусства может сполна удовлетворить свою страсть, если побывает в так называемой сокровищнице собора, укрытой в помещениях за правым трансептом, где хранится блистательная коллекция из 283 предметов: икон, драгоценностей, чаш для причастия, вывезенных после разграбления Константинополя. Лендон с облегчением отметил, что в базилике сейчас не так людно, как могло бы быть. Туристов, конечно, много, но по крайней мере есть место для маневра. Протискиваясь сквозь группы людей или обходя их, Лендон повел Ферриса и Сиену к западному окну, где можно выйти на балкон и осмотреть коней. Хотя Лендон не сомневался, что сможет понять, о каком доже идет речь, его беспокоил следующий шаг: как добраться до самого этого дожа. Что имеется в виду? Его гробница, статуя. Тут вероятно потребуется чья-то помощь. Статуи в главном помещении собора, в крипте под ним и в северном трансепте над циркафагах исчисляются сотнями. Заметив молодую женщину экскурсовода с группой, он дождался паузы в ее рассказе и вежливо спросил: Прошу прощения, могу я сейчас увидеть Этторивью? Этторив? Женщина посмотрела на Лендона странным взглядом. Си, Сэр Тама. Да, конечно, но она осеклась. Взгляд ее просветлел. Ле, э, Роберт Лэндон, веро?» Вы Роберт Лендгон, да? Лэнгдон доброжелательно улыбнулся. Си, ию, можно ли мне поговорить с Эттори? Да, это я. Си-си, женщина знаком попросила группу минутку подождать, и торопливо удалилась. Ленгдон и Этторе Вио, хранитель музея, однажды снялись вместе в коротком документальном фильме о базилике и с тех пор поддерживали связь. «Эторе написал книгу о базилике, объяснил Ленгдону Сиене. даже несколько книг. Пока Ленгдон вел спутников по верхнему уровню к западному окну, которой можно увидеть коней Сиена, по-прежнему выглядела странно беспокоенной из-за Ферриса. Когда они дошли до окна и посмотрели в него против солнца, им стали видны силуэты мускулистых конских ягодниц. Туристы, гулявшие по балкону, разглядывали коней вблизи и наслаждались впечатляющей панорамой площади Сан-Марко. Вот и они, воскликнула Сиена, двинувшись было к двери на балкон. Не совсем заметил Ленгден. Лошади на балконе это всего лишь копии. Настоящих коней Сан-Марко ради безопасности и сохранности держат внутри. Ленгден повёл сиенной Ферриса по коридору к хорошо освещенной части помещения, где такие же четыре жеребца, казалось, безжалек к ним рысью на фоне кирпичных арок. Вот оригиналы», — сказал Ленддон, восхищенно показав на статую. Всякий раз, когда он рассматривал этих коней с близкого расстояния, он не мог не поражаться в фактуре поверхности и детальности мускулатуры. Лишь усиливало эффект от их кожи, от их рельефных мышц роскошная золотисто зеленая патина, покрывавшая всю бронзовую поверхность. Вид этой четверки жеребцов переживших бурные времена, но теперь сохраняемых в идеальных условиях, всегда напоминал Ленгдон о важности бережного отношения к великим произведениям искусства. А вот и воротники. Сказала Сиена, показывая на декоративные хомуты на конских шеях. Вы говорите, ими закрыли швы? Ленгдон уже рассказал Сиене Феррису про диковинное обезглавливание о котором он прочел на сайте. Да, несомненно, подтвердил Лендэн, двигаясь к информационной табличке, висящей неподалеку. Роберта, громко раздался позади них дружеский голос. Вы меня обижаете! Лендэн повернулся и увидел протискивающегося сквозь толпу Этора Вио, жизнерадостного седого человека в синем костюме с очками на цепочке, перекинутой через шею. Как вы посмели приехать в мою Венецию? И даже не позвонить. Лэнгдон улыбнулся, и пожал ему руку. Мне нравится делать вам сюрпризы, Этора. Вы хорошо выглядите. А это мои друзья, доктор Брукс и доктор Феррис. Этора поздоровался с ними и отступил на шаг, чтобы разглядеть Ленгдена получше. Путешествуете с докторами, вы не заболели? А почему так одеты итальянизируетесь? И не заболел, и не итальянизируюсь, ответил Ленгден с усмешкой. Мне нужны кое-какие сведения об этих конях. Лицо Тора стало задумчивым. Неужели есть что-то, что прославленный профессор не знает? Ленгден рассмеялся. Мне надо кое-что узнать про отпиливание конских голов для транспортировки во время крестовых походов. По лицу Тора Вио можно было подумать, что Ленгден осведомился о геморрое королевы. Боже мой, Роберт, прошептал он. Мы об этом никогда не говорим. Если вас интересуют отсечённые головы, могу вам показать знаменитого обезглавленного Карманьолу. Или Франческо Буссоне де Карманьола, около 1385-1432 годов. Итальянский кандатьер, обезглавлен по приговору Венецианского совета. 10. Эторы, мне надо знать, который из венецианских дожей приказал отпилить им головы. Ничего подобного не было защищался Эторы. Я, конечно, слыхал эту легенду, но исторических подтверждений того, что какой-либо дож Эторы, ну, пожалуйста, исполните мою прихоть, сказал Ленгдон. Эта легенда про какого она дожа? Этторе на делочки посмотрел на Ленгдона в упор. «Ну хорошо. Согласно легенде наших бесценных коней, переправил сюда самый умный лживый из венецианских дожей. Лживый? Да. Дож, который обманом вовлек всех в крестовый поход. Он выжидательно глядел на Ленгдона. Дож, который взял деньги из казны будто бы для плавания в Египет. Но потом изменил цель и разграбил Константинополь. Это можно, пожалуй, назвать вероломством, рассудил про себя Лэндон. И как его звали? Этора нахмурился Роберт. Я считал вас знатоком мировой истории. Да, но мир велика, история вещь длинная. Прошу вашей помощи. Ладно, тогда последняя подсказка. Ленгдон хотел запротестовать, но почувствовал, что это бесполезно. Этот дождь прожил почти столетия», — сказал Этора. Настоящее чудо для тех времен. Суеверные люди объясняли его долголетие тем, что он дерзнул забрать из Константинополя мощи Святой Луции и привести к Венецию. Святая Луция потеряла зрение, когда он умыкнул кости Костянезрячий. Выпалила Сиена глядя на Ленкдена, которому пришла в голову та же мысль. Эторы посмотрел на Сиену с удивлением. Можно, наверное, и так выразиться. Феррис вдруг стал какой-то бледный, словно еще не отдышался после долгого пути через площадь и подъёма по лестнице. "Я должен добавить", сказал Эторы, "что Дош потому так сильно любил святую Луцию, что сам был слепым". В девяносто лет он стоял на этой самой площади, не видя ровно ничего и проповедовал крестовый поход. Я знаю, кто это, промолвил Лэнгден. Странно было бы, если бы вы не знали, отозвался и Торс с улыбкой. К Лэнгдену, чья эйдетическая память гораздо лучше работала со зримыми образами, чем с абстракциями, в воспоминание пришло в виде произведения искусства знаменитой гравюры Гюстава Доре изображающий высохшего слепого старца, который воздев над собой руки, призывал толпу отправиться в крестовый поход. Название гравюры Ленгдон помнил отчетливо. Дандола проповедует крестовый поход. Энрико Дандола, провозгласил Ленгдон. Дож, который никак не хотел умирать. Фенальмента, наконец-то воскликнул Этторе. Я уж испугался, что ваш ум стареет. Стареет? Стареет, как и мое тело. Он здесь похоронен? Дандола этора покачал головой. Нет, не здесь. А где? Пытливо поинтересовалась Сиена во дворце Дожи? Этора снял очки, на несколько секунд задумался. Погодите. Дожи было так много, что я не могу припомнить. Не успел Этторе договорить, как подбежала испуганная женщина-экскурсовод. Отведя его в сторону, она зашептала ему на ухо. Этторе напрягся, встревоженно поспешил к перилам и, перегнувшись, уставился вниз на главное помещение собора, потом повернулся к Ленгдену. "Я сейчас вернусь", крикнул он и торопливо ушел, не сказав больше ни слова. Ленгден озадаченный подошел к перилам и посмотрел вниз. "Что там такое делается?" Вначале он ничего не мог разглядеть, кроме обычного колворощения туристов. Затем однако увидел, что лица многих обращены в одну сторону, главным дверям, через которые в собор только что вошла внушительная группа мужчин в черной форме. Они рассыпались по нартексу, блокируя все выходы. Люди в черном. Лендэн почувствовал, как его руки стиснули перила. Роберт. Послышался сзади голос Сиена. Ленгден не отводил взгляда от агентов, как они нас нашли. Роберт позвала на его еще настойчивее. Помогите мне, тут неприятность. Ленгден удивленно повернулся на ее крик. Где она там? Миг спустя он нашел взглядом сиенну и Ферриса. На полу, перед конями Сан-Марко, сиена стояла над доктором Феррисом на коленях, а он бился в конвульсиях, прижимая руки к груди.